Князь. Когда я понял, что не обознался и что действительно видел Чака, причем Чака здорового, в уме, с поправкой, конечно, на избыток соли в мозгах, но это неизбежно на нашей малой родине, и, возможно, твердой памяти, меня затрясло. Меня так трясло только раз, когда я примчался в расположении рот и увидел, что в живых не осталось никого. Я тогда еще не знал, что и с городом то же самое». А когда узнал, что то же самое и с городом, то решил, что и со всем миром. Я второй раз в жизни попытался застрелиться, и второй раз пистолет дал осечку. Больше я никогда не пробовал, хотя поводы были. Трясло меня, конечно, в основном от слабости и нервного истощения. Да еще от промозглого холода. Ну, не от надежды же. На ну, что тут надеяться, что старатели со дня на день свалят, и какая-то еда в доме останется, и мне хватит ее, чтобы восстановить силы, а потом пройти через перевалы, и что? И все. Я был в чем-то подобен печальному принцу после всех его странствий, только ключик-то у меня в руках был настоящий, а вот фея часов с последним ударом гонга превратилась в кукушку. Нет, я, конечно, дойду до обитаемых мест, соблазню молодую вдову-фермершу, Отъемся и отопьюсь до нормальных кондиций, но дальше-то что? Хорошо, легализуюсь. Даже если меня возьмут, то не факт, что вернут обратно в птичку. Все же там я проходил под другим именем, а узнать меня сейчас даже родной названный брат, он же зять, не узнает. И вот тут я ошибся. Все это достижимо. Дальше-то что? Что мне делать с тем, что у меня в голове? Похоже, что истинная роль моя в той бессмертной опере «Печальный принц», прорицатель Зуда, который давал абсолютно верные, но никому не нужные предсказания. Так что посмотрел я вслед уходящим старателям, потом положил второй белый камень поверх первого и побрел к яме, надо было постараться пережить ей эту ночь. Эхи не спал, огонь в чашке теплился, голубоватый, бездымный, Я надвинул на яму крышку, разлапистый сук с накиданной на него травой листьями, и сразу стало тесно. Эхи молча подвинулся, отдавая мне место у очага. Я прилег, согнув колени и закинув руки за голову. Эхи подал мне сухарь. Сухарь был размером и формой с большой палец, ну, чуть побольше, один из последних. Мы все-таки рассчитывали, что будем двигаться намного быстрее. Итак, спросил он своим петушиным голосом. «Завтра все будем знать», — сказал я, «мне не хотелось его обнадеживать, а вдруг зря. Но что-то ведь было, как и раньше он был проницателен. Ну что, старатели шли почти пустые, мне показалось, что одного из них я знаю. Это хорошо или плохо?» «Ну, наверное, хорошо, но, судя по тому, что он оказался тут, все остальное плохо». «Он ученый?» — Нет, больше не спрашивай, завтра все выясним. Эхи издал какой-то полузадушенный звук. Я покосился, глаза у него закатились, щека подергивалась. Раньше бы я испугался, но долгое совместное путешествие дало мне много бесполезных сведений о моем спутнике. Это он так засыпал. Я наскреб под очишком еще горсть щепок бросил их в огонь. Сначала померкло, потом разгорелось, дымок пополз по стенке ямы, распластался под крышкой и всосался в щели. Я сунул в рот сухарь, стал сосать его, медленно растягивая процесс. Потом нашарил в кармане две сушеные ягодки-пистонки. Говорят, они в огромной цене у столичных модниц, убивают чувство голода. Скоро узнаем, так ли это, ягодки последние. Я посмотрел на них и сунул обратно в карман. В птичке есть хотелось постоянно, там кормили не сказать, чтобы досыта, но и в проглот не держали. Но все разговоры почему-то были об еде. Кто, как и где ел, названия блюд, размеры порций, имена знаменитых поваров и кулинаров, кто и когда закатывал званые обеды и ужины, какие выпивались вина и сжирались закуски, И потом всех пробивало на сладкое, и начинались воспоминания о тортах, пирожных, пирогах с ягодами, пирогах со сладким сыром, о взбитых сливках, о ликерах. Наконец, измученные все падали по койкам и засыпали, а в побеге нас сехи, эти голодные психозы, не посещали совсем, хотя питались мы исключительно сухарями да корешками с личинками. Вот хорошо нас готовили на курсах, сколько лет прошло, а я все помню. Что можно есть, что нельзя, где брать, как обрабатывать. Если бы не горы, да не подступающая зима, заботы бы не знал. Отъелись бы мы на червячках на здоровой белковой пище. Эхи, правда, поначалу капризничал. До сих пор не знаю, правильно ли я сделал, что потащил и вот тащу его с собой. С другой стороны, без меня он в птичке не выжил бы. Многие там островитян ненавидели пуще, чем конвойных. А рано или поздно они узнали бы, что Эхи — чистокровный архи. Да еще и научный офицер в чине майора. Про островитянскую науку у нас ходит множество самых черных историй. Надо сказать, что все это правда. Более того, многого у нас еще просто не знают. Потом я уснул, спал тяжело и мутно, проснулся, вылез из ямы и потопал к пирамидке. С совершенно пустой головой, незачем, на автомате, даже подумал было, что я продолжаю спать, а это мне снится. И я, не совсем я, а кто-то слегка посторонний. Вот и камешек свалился. Я положил его на место, а потом почему-то решил, что в кармане у меня завалялся еще один. Откуда он мог там взяться? Я полез проверять, и правда, небольшой такой. Поэтому, когда на меня из тумана стало надвигаться нечто квадратное и лохматое, я совсем не подумал про Чаки. Ну да, вчера я его вроде бы видел, вроде бы его, но какое-то имеет отношение, ну и так далее. И только когда он меня облапил, до меня стало доходить, что это, пожалуй, все так и есть. Он, я, край долины и мы почему-то живые оба. Нет, туда мы дошли, можно сказать, по ковру, дней за двадцать всего. Перевалы открытые, небо чистое, ну и безлюдье. Там вообще даже трава не растет. С горных лугов спускаться начинаешь, и все, сплошная каменная крошка. То есть я читал, что там вот такое побережье и есть, и всегда оно такое было, но когда своими глазами видишь, ну очень жутко. Я половину отряда оставил на высоте, Во-первых, чтобы охотились, кроме костом там жрать нечего. А во-вторых, если с нами что случится, так было кому увидеть, вернуться и доложить. Ну, а сам с четырьмя бойцами спустился к воде. Я вернул Чаку его трубочку. С отвычки голова у меня стала совсем легкая и закружилась. Да и курил Чак такую забористую смесь, что выдохом можно было двери высаживать. Побродили мы по берегу. Слушай, столько всяких обломков там, я даже не представляю, от чего столько может быть обломков. Дерево, пластик, какая-то пена каменная и кости здоровенные, ну, как ящеры в древних, помнишь кино? И вот волны накатывают, и это все с шуршанием вверх-вниз, вверх-вниз, а ночью мерещится, кто-то идет по щебню. Ну, и никаких белых субмарин, понятно, нет. Чак еще раз задумчиво похлопал себя по карманам, будто ожидал, что там самозародится фляжка со шнапсом или ломоть прессованного окурока по-пандейски с орехами и пряными травами. «Пандейцы засаливают мясо между двумя дубовыми досками под гнетом, потом вялят на сквозняке. Я мотнул головой, отгоняя вождение, Начнешь думать об еде, и все, не сможешь соскочить с крючка». Мы проторчали на месте две недели, жгли костры из плавника, дыму было. Потом решили сходить на юг. Ребята как раз с гор спустились, принесли много мяса, и тут появился самолет. Не такой, как в «Принце Кирну», а как будто ракета с крыльями. И звук от него то ли свист, то ли шелест. Но я сразу понял, что это самолет». Прошел он над нами сначала высоко, потом вернулся уже сильно ниже, а потом, вижу, он над самой водой к берегу летит и так как бы раскрывается снизу, и получается лодка с крыльями. И, понимаешь, садится прямо на воду. Брызги. В небе был, казался, не очень большим, а тут на воде, как корабль. Две лодки оттуда выпрыгнули, пошли к берегу, Я звено бойцов отправил в скалы прятаться, а остальных выстроил парадной шеренгой. Ждем. Ребята, конечно, очко зажали, но держатся хорошо. Эти подплывают и начинают выгружаться, нас в упор не видят. Тюки вынесли какие-то, площадку ровную расчистили, быстренько шатер поставили. Мы стоим, как дурни с помытыми шеями. Потом выходит из шатра длинный такой, весь в белом, белая фуражка с крестом. И с ним еще один, тоже в белом, но маленький в очках, и они к нам идут. Я командую на караул, честь отдаю. Длинный мне тоже козыряет. Я представляюсь, мол, полковник императорской гвардии Лабату, ищу встречи с представителями островной империи. Он тоже козыряет. Фрегат-капитан как-то его там и приглашает в шатер для переговоров. А маленький пристально так отчетками круглыми смотрят, я вдруг понимаю, что он здесь главнее, но прячется в туман. Я тебя не утомил? — Меня кажется, с твоего курева на болтовню прожгло. Чак помотал головой, с его лицом происходило что-то необычное. Правая половина будто застыла, а левая кривилась в гримасе, и я испугался, не случился ли с моим другом удар. Но вроде нет, он обхватил лицо руками, что-то пальцами крепко поправил, и уставился на меня поверх впившихся в скулы пальцев круглыми глазами без ресниц. «Я посчитал», — сказал он. «Мы как раз в этот день на прорыв шли, сил уже не было». Конечно, он не хотел укорить меня. Ничего такого в виду не имел, а просто вспомнил тот ужас. Я знал об этом прорыве в достаточных подробностях. В птичке же сидели в основном бывшие офицеры «Маленькой империи», Не гвардейские, а армейские. Они меня не видели раньше, а если кто-то и видел, то промолчал. Но меня Чакова сил уже не было прошил насквозь, и хоть не было моей вины ни в чем. Даже наткнись мы на архи в тот же миг, как вышли на берег, ничего бы не изменилось, потому что у них не было ни малейших намерений спасать нас. В общем, я почему-то испытал сильнейший ожог стыдом, который был мною совсем заслужен, но я его испытал. Армия спускалась с гор пятью колоннами, по разным тропам, впереди шли гвардейцы, потом солдаты, потом мирные. Республиканцы поставили артиллерию на прямую наводку и били шрапнелью. Когда пушки удалось захватить, в строю остался только каждый третий. А когда наши вышли из ущелья, появились танки. Много танков. Вроде бы кто-то видел, как Денуата, наводившего трофейную пушку, разнесло в клочки, ударившим под щит снарядом. Никто не ушел с того поля, разве что несколько сот мирных, затаившихся в ущелье. В плен из армии попало человек 600, почти все раненые, из гвардии ни одного. Вернее, только я, хотя позже и в другом месте, но все же. Я встал, покачнулся, слишком резко встал, в глазах потемнело. Пришлось ждать, согнувшись и упершись руками в колени, пока темнота не рассеется. Чак, кажется, этого не заметил. Вода в котелке дымилась. Я убрал его с огня и бросил в воду горсть чая. Измельченный древесный гриб, говорят, он даже полезный. Пусть постоит. Эхий все не выбирался из ямы. Я заглянул, он лежал в позе зародыша. Что-то мне не понравилось. Я спустился в яму, тронул его за плечо, потормошил. Эхи не реагировал. Я оттянул ему века. Глаз закатился. Живой. — Чаки. Вдвоем мы выволокли эхи из ямы. Почему-то он казался очень тяжелым. — Кто это? — спросил Чак. — Один архи, — сказал я и посмотрел на Чака. Тоже мой друг. — Умеешь ты выбирать друзей, — буркнул он. — Но «Ну, тебя-то я не выбирал, — сказал я. Назначили. — А в глаз? — спросил Чаки. — А потом обоих потащишь? Он посмотрел на меня, на Эхи снова на меня. Уговорил. И противно в своей старой манере хрюкнул. Хочешь сказать, что его нужно тащить? Да желательно, бы сказал я. Он меня тащил. Этот шипст, не поверил Чак. Угу, потом расскажу. Мне надо было сесть, а лучше лечь, но сначала чаю. Наконец решили так. Чак несет на плечах Эхи. А я иду впереди с шестом и прокладываю дорогу по болоту. Я хотел было сказать, что при моем-то нынешнем весе я везде пройду, а очаг с ношей провалится где-нибудь на сгнившем бревне, но не стал. Кто-то должен нести, а кто-то прощупывать пути, другого не дано. Нести я не мог, так что... Все, однако, закончилось благополучно. Я как нацелился на белые бревна на том берегу, так и шел, не сбиваясь. Ну да, два раза провалился повыше колена, но вылез сам, так что это не в счет. Наконец мы выбрались на твердое. Я сказал, закончилось благополучно. Извините, соврал. Когда шлепали по грязи, это сдвоенное чувак-чувак-чувак-чувак не давало понять, что вокруг очень уж тихо. И потом еще с минуту, пока аккуратно располагали на земле эхе, пока удостоверялись, что он живой, Пока что-то говорили друг другу, пока, наконец, сердце не перестало колотиться в уши, первым неладное почуял Чаки. «Тихо», — сказал он. Я подумал, что это команда, и на всякий случай пригнулся. Непонятно и нехорошо. «Что?» «Я же говорю, тихо вокруг не должно. Слушай». Я стал слушать и понял, что «да». Действительно, как-то ненормально, тихо. Даже птицы молчали, а на той стороне болота их было хорошо слышно. — Князь? — Да. — Пусть этот тут полежит. А мы с тобой сходим посмотрим. Я посмотрел на Эхи, тот уже не выглядел мертвым, а выглядел спящим. — Те-те, — сказал я. — Что? — Так точно, сейчас пойдем, только... Я развязал наш вещмешок. Вытряхнул из него все, взял нужный сверток, развернул. Тебе или мне? Чак скользнул взглядом по револьверу. Неужели тот самый? Нет, просто похож. Тебе. Я сунул пандийский револьверчик, действительно похожий на ибойку, с которой прошло и закончилось наше детство, в карман. Этот хотя бы стрелял нормально, и на расстоянии вытянутой руки из него можно было попасть в тыкву. Чак шел вперед, пригибаясь и держась края тропы. Я последовал за ним, держась другого края. Дом, в котором жили старатели, был очень стар и явно знавал лучшие времена. Сейчас невозможно было понять, чем он был раньше. Наверное, какой-то факторией здесь торговались с горцами. Вокруг дома торчали остатки чистокола, надо полагать, постепенно разбираемого на дрова. Вон и поленница сложена... И летняя печь стоит под навесом. Там, где частокол когда-то замыкался, стояла рамена на ворот. На перекладине смутно угадывалась какая-то надпись. Через ворота проходила утоптанная тропа. У той части дома, которая, похоже, в лучшие времена была складом, просела крыша. Половина дощатой кровли то ли провалилась, то ли ее сдуло ветром. Жилую часть поддерживали в порядке, белили известью, но от старости она несколько перекосилась и вросла в землю, по самый верх фундамента, из трубы шел легкий дымок. Дверь была приоткрыта. На полпути от дома к воротам лицом вниз лежал человек. Он лежал так просто и естественно, что оказался неотъемлемой частью ландшафта. Наверное, Чак тоже именно так все это воспринял, потому что притормозил и дернулся только тогда, когда почти поравнялся с телом. Я догнал его и встал рядом, держа револьвер в опущенной руке и положив большой палец на спицу курка. — Кто это? — спросил я. — Руг, — тихо сказал Чак. — Дневальный. Он присел и, не отрывая взгляда от двери дома, перевернул тело на спину. Человек был, несомненно, мертв, и мертв совсем недавно. Я быстро посмотрел на него. На свитере напротив сердца расплылось небольшое черное пятно. Один точный профессиональный удар. Не вставая, Чак метнулся к поленнице. Я знал, что этот уволень быстр, но не думал, что до такой степени. Там он замер на несколько секунд, потом, не распрямляясь, почти на четвереньках рванул к дому. В правой руке его вдруг оказался топор. Я тоже побежал к дому, заходя с другой стороны, Не было никаких других звуков, кроме тех, что производились с нами. Дверь, как это принято, в горских домах открывалась внутрь. Я сделал знак Чаку, чтобы он замер, и он замер. Потом я показал, что я пойду первым, а Чак будет меня прикрывать. Он понял и кивнул. А я сообразил, что забыл, как надо входить в дом, в смысле без гранаты. Сначала идет граната, потом входишь ты. Гранаты у меня не было, и я впал в ступор... Ненадолго, на пару секунд. Изнутри дома не доносилось ни звука, зато отчетливо тянуло свежим дерьмом и кровью. Надо было входить. Держа револьвер стволом вверх, я вкатился внутрь, привстал на колено, крутнулся назад, если вдруг кто-то притаился за дверью. Но нет, не было никого в смысле, никого живого, Чак, позвал я. Стало темнее, Чак остановился в двери. Потом я услышал, как он судорожно вздохнул. В доме стояло пять железных двухъярусных коек, таких же, как в казармах, только в казармах их ставят изголовьем к стенке, а здесь они стояли к стене боком. На четырех нижних полках в неправильных позах врасплох застигнутых смертью лежали люди. С верхних или успели спрыгнуть, или их стащили, а это еще три трупа на полу, тех, кто на койках, я думаю, закололи беззвучно. Со спрыгнувшими не стеснялись и располосовали от души. Стараясь не ступить в лужи, я бочком подобрался к окну и сдвинул ставню. Она отъехала со скрипом, впуская красноватый свет позднего утра. Позади Чак что-то пробормотал. Я повернулся к нему. Его лицо меня напугало больше, чем все покойники. Оно было отрешенным и совсем детским, разгладились все морщинки, рот приоткрылся. Глаза смотрели куда-то сквозь все. Я приобнял Чака за плечо и вывел его наружу. Там его стало рвать. Собственно, не надо быть кедонским мудрецом, чтобы понять, что здесь произошло. Какая-то мелкая банда хищников подобралась беззвучно и перебила старателей, чтобы завладеть добычей. Надо полагать, среди старателей был и член банды. Девятое тело мы не обнаружили нигде». Теоретически можно было бы предположить, что он в одиночку расправился со всеми товарищами, но тогда непонятно, как он вынес полтораста килограммов пушнины, не только взвалил на себя, да и поволок через два перевала. Конечно, надо было что-то решать, что-то делать, но я чувствовал полнейшее опустошение внутри, не столько физическое, сколько моральное. Все силы ушли на то, чтобы добраться сюда, и вот вам. Наверное, поэтому Чак взял себя в руки значительно раньше меня. Во-первых, он заглянул в кладовую. Припасы хищники не тронули, хоть что-то хорошее должно было случиться. Во-вторых, сходил за Эхи и перенес его сюда поближе. Эхи уже был розовый, и дышал как надо, только не просыпался. В-третьих, он начал копать могилу, почва была мягкая, почти чистый песок, и дело шло быстро. Я занялся тем, чем мог. Развел в летние печи огонь, поставил чайник и два ведра с водой. Без чая я пропаду. Потом подумал и еще в отдельной кастрюльке поставил греться воду для похлебки. За это время Чак углубился в землю почти по пояс. Я сварил суп, то есть как сварил, вывалил в кипяток банку гороховой каши с мясом. Мы с Чаком молча его похлебали. Чак пошел дырывать могилу а я, оставшийся бульон, по ложечке выпаил эхи. Бульон он выпил, но продолжал спать. Потом я прибрал покойников. Сильно порезанных завернул в одеяло и в непромокайку, остальных просто сложил в позе эмбрионов и зафиксировал тесьмой. Трупы начинало схватывать окоченение. Время оказалось сильно послеобеденное, я и не заметил, как оно прошло. Пришел Чак, весь черный, под песком оказалась графитная глина. Мы стали выносить покойников и складывать их на краю ямы. Принесли всех и сели покурить. У меня опять закружилась голова, еще сильнее, чем утром. Чак понял это по-своему и сходил за шнапсом. Мы сложили убитых в могилу, удивительно, но они поместились как раз, и втискивать не пришлось, и свободного места не осталось. Чак постоял с закрытыми глазами, шевеля губами совершенно беззвучно, и мы в две лопаты забросали тела землей, уже темнело. Еще час мы потратили на уборку дома. Я выносил окровавленные и грязные тряпки и бросал их в костер, а Чак горячей водой с песком оттирал пол и стену. Потом мы закончили, и это дело я набил печку дровами, затопил... Мы сели на крылечки и, открыв еще одну банку консервов, на этот раз это было чистое мясо, помянули убиенных. Я охмелел почти сразу, не столько, наверное, от шнапса, сколько от сытости. И ведь нельзя сказать, что в птичке нас держали в проголот, нет. Но это было как первые полгода в армии, например, все время хочется жрать. Жрать и спать. Хотя и того, и другого отпускают строго по науке. А потом вдруг оказывается, что нормы тебе это и не просто хватает, а даже остается какой-то избыток. Наверное, и на второй год в птичке мне начало бы так казаться. Но я бы точно не протянул там не то что год, пару месяцев. Все, край подступил. Помню, как мы с Чаком сидели, обнявшись и тянули горную стражу, потом к нам подсел Эхи, зацепил ножом кусок мяса, Запил его шнапсом, стал подпевать. Слов он не знал, но зато хорошо попадал в мелодию, просто мыча. Я понял, что теперь Чак не пропадет, и потащился в дом искать себе нору. Ближайшая койка бросилась на меня, я обхватил ее руками и повис. Вверх и низ менялись местами, и мозг мой бурлил, рождая великие картины. Но я не в силах был их рассматривать». Мне приснились птичка, барак номер четыре, моя койка в углу за занавеской. Как десятнику мне полагалась эта привилегия. И что утро, и надо выходить, но кто-то нагадил мне в ботинке. Все это было так ярко и выпукло, с шершавыми прикосновениями одеяла и всевозможными запахами, что я понял, что весь мой побег путь через долину, встреча с Чаком, И все-все, что было потом, мне только приснились. А сейчас будет рутинный поход за пушниной, и если десятка не выполнит план по баллам, всем срежут пайку, которая, хотя и просчитана научно, но не насыщает. Скорее всего, потому что повара отъедают от нее краюшку. В общем, много чего приснилось такого, что вогнало меня в отчаяние. И да, я снова проснулся. Дико колотилось сердце. Печь прогорела, в доме было почти холодно. Я встал, покажется странным, но голова была совершенно ясная. Кто-то снял с меня ботинки, пришлось обуваться. Чак и Эхи спали на верхних койках, это они молодцы. Там теплее. И там никто не умер. За дверью было светло от нетронутого только что выпавшего снега. Я пошел было направо но сообразил, что там могила. Пошел налево и нашел подходящее дерево. Пока я его поливал, увидел цепочку следов. Несколько собак или волков пробежали со стороны перевала к болоту. Они бежали почти след в след. Я вернулся, заново растопил печь, попил чуть теплого чая из чайника, прилег. Возвращаться в сон категорически не хотелось. Но организм не стал меня спрашивать.